Глава шестая. Осисяй. Я прихожу в себя, когда легкий гольфстрим начинает снижение. Резко распахиваю глаза и первым делом засекаю Надю на коленке. Она сидит, поджав ноги в соседнем кресле, кутается в плед и всем своим видом показывает полную отстраненность и холодное безразличие. Запихни меня на чужой частный борт и доставь. Запихни меня на чужой частный борт и доставь против воли в Москву. Я бы уже тут все разгромил к чертовой матери. Но Надя – девушка боевая, что-то обдумывает. Наверняка сбежать хочет. Но куда тут с подводной лодки? От меня не сбежишь. Некоторые безумцы пытались проверить, потом долго лечили полумные конечности. Жена не в счет, это сама ушла. Да и не держал я ее особо. Сонно таращусь на круглые аккуратные коленочки. Так и хочется коснуться. Девчонка взвизгнет, подпрыгнет, а я подхвачу. «О, очнулся наш герой державы!» — хмыкает сидящий напротив крепс. «От этого перца ничего не укроется!» «Здоровье поправить не желаешь?» — кивает на накрытый стол. «Водочка, нарезки, соленые огурчики». «По какому случаю поляна?» Тяжело отрываю башку от кожаного дивана, тру и без того мятую морду лица. Плохо еще соображаю. Лекарство подействовало, но башка до сих пор раскалывается. «Но тяпнуть можно!» и уже собираюсь пересесть к пацанам, как рядом раздается строгий голос. «Вам нельзя спиртное, и пища сейчас должна быть легко усвояемой». Нарвоучительно выговаривает Надежда. Прям как учительница младших классов, так бы и съел со всеми потрохами и напускной строгостью. Там на кухне ящик с детским питанием болтается, довольно хмыкает Крепс. «Выбирай, брателла, кролик с брокколи или цыпленок с кабачком». «Бедные твои дети, Дима!» – вздыхаю я. А Крепс, зараза, многозначительным взглядом обводит салон Гольфстрима и замечает весело, что это они бедные, богатые, маман им на десять поколений вперед наскирдовала. «Кстати», – хмыкает Кирсанов, мой старый товарищ и командир, и добавляет решительно. «Юля не любит, когда мы у нее на борту выпиваем. Давай, Дима, по третьей, не чокаясь, и сворачиваем поляну». Во все глаза всматриваясь довольной рожей братьев по оружию. Сколько мы с ними прошли. Мокли под проливными дождями или изнывали от засухи в пустыне. Лишь недавно наши пути разбежались. Крепс женился на матери своего ребенка, которая по совместительству до сих пор является президентом небольшой нефтяной компании. Сначала сам перешел к ней работать, а потом и Кирсанова переманил. Когда тому пенсия засветила. Звали меня, но я отказался, не смог бросить секиру. Там я хоть начальник и никогда не позволю, чтобы мною баба командовала, хоть и Димкина жена. Наверняка это мое решение сильно повлияло на наш развод с Галкой. Уже разводились, а она мне все выговаривала. «Все люди как люди!» «А у меня хрен на блюде!» – огрызнулся я тогда и ни разу не пожалел. «А кто помер-то?» – интересуюсь обалдела. «Судя по довольным мордам, потеря небольшая, но тогда зачем поминать?» «Фунт представился», – торжественно заявляет Кирсанов и, подняв глаза к потолку, обтянутому бежевой перфорированной кожей, истово крестится. «Да ну!» – усмехаясь радостно. «Пришла беда, откуда не ждали». Пересев к столу, быстро сооружаю себе бутерброд и поднимаю глаза на сидящий скосок надежду. «Надь, ты ела?» – спрашиваю, не обращая внимания на гордый профиль. Девушка отказалась. Тут же рапортует генерал. Мы предлагали». На правах хозяина недовольно бухтит крепс. «Ну, я понял», – кивая коротко. Сооружаю пару бутеров с бужениной. На тонкий ломтик батона намазываю масло и, накину сверху пару кусочков янтарной семги, складываю нехитрый харч на тарелку. Наливаю стакан сока и на нетвердых ногах шагаю к надежде. «Держи». Выставляю на небольшой столик, чтобы все поело. А если я не хочу? – огрызается она. Врешь, мотая головой и возвращаясь к товарищам. Как же произошла сия трагедия? – ржу в голос. У покойника был скверный характер, слава. С хитрым прищуром напоминает мне Кирсанов и сам кайфует от каждого слова. Вышел наш хулифунд Падлович за калитку прогуляться, а там машина залетная неправильно припарковалась. Парнишка какой-то. У соседского забора решил отлить. Фунт и взмутился. А пока и огрызался, не заметил мотоциклиста. Сбили насмерть. Санечка почти сразу вышла, а он уже окочурился. «А дети?» «Не видели», — бодает воздух башкой генерал. «Знаешь, где похоронили?» Потянувшись за огурцом, ржет крепс. «На старом кладбище, рядом с моим отцом». Жестко крякает бег. Да еще пожимает плечами. Дескать, кто я такой, чтобы спорить с главнокомандующим. С женой, то есть. Безотчетно поворачиваясь к надежде. Она на автомате жует бутерброд с рыбой и в ужасе слушает наш треп. Надо будет ей потом объяснить, что речь идет о собаке. Мерзкой такой, трясущейся, на тоненьких лапках. Но эту сволочь очень любили генеральские дети и жена, Александра Андреевна. В самолет заходит на посадку. Через минуту-другую шасси касаются бетонной полосы. От здания аэродрома уже несется на перерез черный гелик. «Машина подана!» – кивая Крепсу. «Это Юля. Мы сейчас с ней в Абудабе летим. Вас только высадим!» – рыкает полковник спецназа и заученным движением передает полупустую бутылку стюардессе. «Можно убирать!» «Стопки не забудь!» – поспешно передает стюардессе главные улики преступления генерал. «Кофе бы сварить!» – замечает, поморщившись. «Все равно чует», — усмехается криво Блинников. «Да и поздно уже». Вздыхает, приготовившись к расстрелу через повешение. «Я прикрою, пацаны», — роняет привычно. «Само собой», — успевает сказать Кирсанов, как Гольфстрим застывает точно вкопанный. Открывается дверца, опускается трап. И вот уже по салону стучат каблучки. «Что тут происходит?» Строго интересуется блондинистая стервочка, запавшая моему крепсу до самых печенок и ниже. «Все нормально, дорогая!» – поднимается он навстречу, нежно обняв, целует висок. «Ты мой фраг взяла или забыла?» – пытается сбить с толку. «Зачем тебе фраг в Эмиратах?» – заглатывает Юля наживку и, тот же обернувшись, замечает надежду. «А это еще кто?» – садит негодующая. «Откуда здесь эта... эта девушка?» Хорошо хоть про низкую социальную ответственность не говорит. И на том спасибо. Бег морщится недовольно. Крепс сжимает челюсти и прожигает меня яростным взглядом. Типа я всех подставил со своей укралей. Теперь не отмазаться. Боевые офицеры одрефят перед Юлей, как пацаны малолетние. Зовут ее Верховным, а офис – Ставкой. Очень смешно. Вот только я под такое никогда не подпишусь. Лучше в армии горбатиться. Честнее. Это Надя, моя жена Юль медленно поднимаюсь с места, в полшага оказываюсь рядом с Надеждой, положив руку на плечо, слегка сжимая тонкие косточки. Молчи, девочка, только молчи. «Жена?» — недоверчиво скидывает скрепсиха. «Ты же только развелся, Слава!» «Ну вот!» — хмыкаю радостно. «Пост сдал!» «Пост принял!» «Ну, я поняла!» Скупо кивает Юлия и резко отходит прочь. Та машина вас ждет!» Сух кивая на взлетную полосу. Не поверила, ни одному слову не поверила. Думаю я, помогая Надежде подняться. Закрывая спиной от надменной мадам, аккуратно снимая с плеч полосатый махеровый плед. Веду девочку к выходу и чувствую, как в спину бьют злые Юлькины взгляды. Как пули вражеского снайпера. Вот это мы влипли, осисяй, вздыхает Бек, усаживаясь на переднее сиденье гирлика. Крепса за полет умертвят самым извращенным способом, а потом воскресят над Абу-Даби. Я ему не завидую. «Я тоже», — усмехаясь криво. «Все эти бабки легко не даются. Женился на богатенькой буратине, пусть теперь сам разгребает. Ты домой или в клинику?» Мура интересуется бег, переводя разговор в деловое русло. «Домой», — кивая коротко. «Вам МРТ сделать надо». Впервые за все дело подает голос Надежды, смотрит строго и возмущенно. Похоже, я сегодня перед всеми виноват. Но мне пофиг, честное слово. «Успеется», – отмахиваюсь я, и тут же слышу, как в кармане моей сумки жужжит сотовый. «Интересно, кто это?» В попыхах вытягиваю трубку и изумленно вчитываюсь в короткую смс-ку от Бека. «Тебе придется жениться на Наде, Слава», – Юля доложила Санечке. «Теперь и меня дома ждут со скалкой». Да не вопрос, бать. Улыбаюсь довольно и осторожно сжимаю в ладони хрупкие Надины пальцы.